Глава двенадцатая. В обществе демонов время пролетало незаметно. Они учили Элисон простым, но необходимым вещам — разведению огня, сооружению лагеря из подручных средств и слежке за добычей. Азелиус настаивал, чтобы она научилась не только выслеживать дичь, но и расправляться с ней. Но младшая речи отрез отказывалась причинять животным боль, поэтому на охоту — выходили Киота и Лазерот. Магические сферы молодого демона переносили их в лесные регионы, где они и находили дичь. Там же Киота и Лазерот собирали травы, ягоды и орехи. А в то время, пока они отсутствовали, Самираиль бился над разгадкой сущности, что жила в сознании Эллисон и, по его мнению, представляла большую опасность для нее. Каждый из демонов обладал особыми способностями. Самираэль, помимо телепатии, искусно владел телекинезом, а также умел ставить ментальный щит на собственное сознание, что уберегало его от внедрения чужих мыслей и желаний. Лазерот, как самый быстрый и проворный демон из всей троицы, лучше остальных управлялся с холодным оружием и создавал магические сферы, которые затем преобразовывал в порталы и щиты. Азелиус среди своих собратьев был самым сильным. Он привык добиваться результатов грубостью и напором, поэтому все свободное время посвящал тренировкам силовых навыков и оттачивал мастерство владения огненной стихией. Элисон наблюдала за демонами, как ей советовался Мираэль, изучала их способности, искала плюсы и минусы. Когда она узнала, кто из них на что способен, а допустил ее к занятиям. Все демоны принимали участие в ее обучении. Лазерут тренировал ее в скорости и ловкости, учил терпению и сдержанности. Он заставлял младшую Ричи подниматься задолго до рассвета и бегать из одной части пещеры в другую, тренируя выносливость. Также Элисон научилась держать равновесие. Она стояла на узком мосту с ведрами, наполненными водой в руках, или балансировала на одной ноге, на самом высоком валуне до тех пор, пока Лазирот не давал команду заканчивать упражнение. Самираэль учил ее держать эмоции под контролем. Он считал, что она излишне эмоциональна, и ворчал на нее, когда младшая Ричи проявляла нетерпеливость. Его уроки по ментальной защите давались девушке хуже всего. Самираэль бесцеремонно врывался в ее сознание, и бурей проносился по воспоминаниям, мыслям и чувствам Эллисон, а она не могла помешать ему, даже если очень хотела. Когда он ковырялся в ее голове, младшая Ричи невольно ощущала себя голой, потому что демон буквально выворачивал ее наизнанку и узнавал о ней всё. «Тебе еще работать и работать над собой», — говорил он ей, когда их занятия не приносили должных результатов. Демоны обходились с Эллисон сурово, но никогда не позволяли себе применять силу или принижать ее достоинство. В этом, как сама считала девушка, и состояло их главное отличие от деспотичных братьев Ричи. Ей нравилось учиться у них новому. Все, что она делала под их контролем, младшая Ричи пробовала впервые. Мечтая оправдать ожидания своих наставников, она тратила все свои силы на тренировки и засыпала без сновидений. Уставшая но довольная собой. Голос тьмы не беспокоил ее, как и сам образ странного существа давно и не появлялся в видениях младшей речи. Время для нее утратило всякую ценность. Сколько часов, дней и лунных циклов они провели в пещерах? Даже демоны затруднялись ответить. Время для них, как и для вампиров, ничего не значило, потому что их жизнь исчислялась веками. Они годами, как у обычных людей, вроде Эллисон, и все же ее распирало от любопытства, как давно она покинула Вейсарию, свою родную страну, королевство без правителя. В моменты отдыха у костра младшая Ричи задумывалась о прошлом и мыслями возвращалась домой. Раньше она часто вспоминала тату и Дарвина, а теперь их лица перед ее глазами возникали все реже. Порой Эллисон казалось, что этих людей и вовсе никогда не существовало. Настолько далеки от нее стали воспоминания, связанные с ними. Она уже не помнила их голосов, смех таты и улыбку Дарвина. Все подзабылось, стерлось из памяти. Воспоминания о далеких родственниках заменили более свежие воспоминания о тренировках до синяков, ссадин и дикой усталости во всем теле. Первое время ей приходилось особенно тяжело. Элисанда крови натирала пальцы железными ведрами, а ноги сводила судорогой после длительного стояния в одном положении. Все тело болело и ныло. На нем появлялись все новые синяки и царапины. Но это было сущим пустяком по сравнению с тем, какие эмоции испытывала младшая Ричи во время занятий. Здесь ее никто не заставлял разучивать музыкальные произведения — или порядок построения художественных композиций. Элис насваивала и постигала знания, ранее недоступные ей, и не только гордилась собой, но и ощущала собственную значимость. Физические тренировки изматывали ее тело, разум стонал от ментальных воздействий Самираэля. Но магический потенциал младшей Ричи ни один из демонов раскрывать не торопился. На все возмущения Элисон ей отвечали, что она не готова. И вот, когда девушка уже смирилась с этим, Азилиус позвал ее на нижнюю площадку, куда они не спускались после устроенного им обвала. Оказавшись на месте, младшая Рича озадаченно осмотрелась. «Можешь не искать остальных», — сказал демон, заметив ее взгляд. «Мы будем здесь одни». «Как Самираиль доверил тебе меня после того, что ты устроил в прошлый раз?» Хихикнула Эллисон, вспомнив ситуацию с обвалом. Красноглазый демон даже не улыбнулся. Время пришло. Выглядел Зелиус необычно взволнованным. Его глаза бегали туда-сюда, словно он не мог определиться с тем, что делать дальше. Но сразу предупреждаю, что учитель из меня так себе. Я уже поняла. Младшая Ричи еле сдерживала смех. Волнение Зелиуса ее забавляло, Ведь ни она, ни один из его товарищей, ни даже он сам не мог представить себя в роли преподавателя. Демон вытянул руку вперед, приглашая ее подойти. Шутки в сторону, леди. Деловито произнес он, отчего Элисон стала еще смешнее. Образ строгого учителя ему не шел от слова совсем. Она подошла к нему и сильно прикусила свою нижнюю губу, чтобы не засмеяться. Так. Другой рукой демон почесал затылок, его привычный жест, и кивнул на свою вытянутую руку. На ладони Азелиуса появилась густая черная масса, которая под его взглядом приняла форму идеально ровного шара. «Это темная материя, магия, которой я обладаю», — пояснил демон. Шар воспарил над его ладонью и начал кружить вокруг. Эллисон следила за ним восхищенным взглядом. «Самирайль называет эту способность материализацией мыслей. Сказать почему. То, что ты сейчас видишь перед собой, это не что иное, как воплощение моих мыслей и желаний. Условно, ты представляешь в своей голове то, что хочешь создать, и оно появляется у тебя в руке». «Иными словами, я могла бы создать все, что пожелаю?» — уточнила она. Девушка протянула руку к шару, желая его коснуться, Но он улетел от нее и приземлился обратно в ладонь своего хозяина. «По сути, да», — ответил Зелиус. «Самое сложное заключается в том, чтобы придать нужную структуру материи. Когда я только начал учиться этому, у меня ничего не получалось, кроме густой вязкой жижи, которую я никак не мог собрать в форму. Позже я научился придавать материи любую форму по своему желанию». Демон пошевелил пальцами. Шар на его ладони снова расплылся в черную массу. Следующее движение пальцами растянуло ее в ширину и удлинило, и из вязкой материи получился черный клинок с безупречно ровным и острым лезвием. Элисон пришла в полный восторг. Я тоже так хочу. Азелиус усмехнулся и, ухватив клинок за лезвие, вонзил его в землю. Самирали говорит, что моя материя черного цвета потому что внутри я такой же. У каждого из нас свое воплощение». «Как долго ты этому учился?» Младшая Ричи опустилась на колени возле клинка и протянула к нему руку. Она подняла взгляд на демона, ожидая его разрешения. Тот кивнул. «Я имею в виду, сколько времени у меня займет развитие этой способности?» Элисон обхватила рукой черную рукоять и потянула клинок на себя». Лезвие покинуло глубокую прорезь земли. Она поднесла оружие к своим глазам и оглядела его. Идеально гладкий и черный настолько, что почти сливается с окружающим их мраком пещеры. А лезвие, его звенящая острота, причиняла глазам боль. Казалось, что одного неосторожного взгляда достаточно, чтобы порезаться. Азелиус задумался над ее вопросом. Я научился этому много столетий назад. Ответил он. Сейчас я и не вспомню, когда это было. Мне ведь уже больше шести сотен лет. Младшая Ричи чуть не выронила клинок. Сколько? Перед ней стоял мужчина, которому на вид не даже тридцати. Какие тут шестьсот? Я как-то иначе представляла себе человека, которому за шестьсот. Я не человек, напомнила Зелиус. И люди столько не живут. Элисон смущенно промолчала. Демон протянул руку, и она вернула ему клинок. Азелиус переформировал его в поблескивающий черный шар. Скорее всего, ты научишься быстрее меня. Отвечая на ее вопрос, сказал демон: «Эта магия не несет в себе разрушения. Выйдя из под контроля хозяина, она просто исчезнет, так что это безопасно для тебя. Из-за такой вот особенности я не хотел ее разучивать. Скучновато, знаешь ли. Мой стиль боя заключается в мощных ударах по противнику. А этой штуковиной можно разве что в живот кольнуть или создать марионетку, которая тебе поможет в сражении. Азелиус начал создавать из шары другие предметы. Шляпу, шкатулку, ключ, стул и даже маленького человечка, который принялся радостно скакать по руке демона, как только появился на свет. Продемонстрировав все, что пришло ему в голову, Демон закончил с превращениями и развел руками, уже свободными от густой черной массы. Способность универсальная. Вот в чем ее плюс, добавил он. Ты можешь сделать все, что захочешь. Держится эта магия до тех пор, пока ты жива. По мере своего развития и в ходе упорных тренировок ты научишься создавать и большие предметы. Не хочешь попробовать? Она не просто хотела. Она жаждала, младшая Ричи с завистью наблюдала за тем, как Азелиус управляется с материей и ждала возможности как можно скорее приступить к обучению. Способность Азелиуса пока что подходила ей больше всего из представленных другими демонами видов магии. Элисон боялась разочаровать своего наставника, поэтому уверенно шагнула к нему. Красные глаза пристально следили за каждым ее движением зачем ты хочешь научиться магии поинтересовался демон будничным тоном это что какая то очередная проверка Элисон удивленно вскинула брови нет просто ответь да поддразнила ее тьма зачем я начала она судорожно хватая ртом воздух возвращение голоса сбило ее с мыслей темная всегда возвращалась внезапно и обрушивалась на сознание, как ураганный ветер, срывая с него спокойствие. «Изучить как можно больше — моя главная цель. Я чувствую, что должна это сделать, потому что... Потому что... Потому что так тебе велю я?» Элисон сжал руки в кулаки. «Потому что я хочу стать сильнее!» Закончила она с глубоким вздохом. Азелиус остался удовлетворён её ответом. Он словно и не заметил мимолетное замешательство на ее лице. Или только сделал вид. Когда эмоции младшей Ричи поутихли, она поняла, что и сама темная притихла. И это к лучшему. Элисон не хотела, чтобы Азелиус что-то заподозрил. Они уже собирались приступить к занятию, когда к ним на площадку, торопливо спотыкаясь, спустился Самираэль с таким взволнованным лицом, что сразу стало ясно. «Урок магии отменяется». «Вампиры в тоннеле», — сообщил он, мрачно приближаясь к ним. «От этой новости сердце Элисон ушло в пятки». «Пиявки?» Азелиус с отвращением плюнул себе под ноги. «Ненавижу их. Что они тут забыли?» «Они пришли за мной», — прошептала младшая Ричи. Она пошатнулась и чуть не упала, но вовремя подоспевший Самираэль подхватил ее, не дав свалиться на землю. Что ты несешь? Азелиус нахмурился. чем тут ты? Она права, вас. Подтвердился Мираэль, придерживая ее за плечо другой рукой. Я прочел их мысли. Они здесь из-за нее. Владыка бы их побрал. Выругался Азелиус. Ничего не поделаешь. Встретим их, как положено. С огоньком. Поднимайся наверх. Распорядился Самираэль. Беззаботность Азелиуса он не разделял. «У входа уже стоят Лазерот и Киота. Ждут их. С минуты на минуту. Вампиры будут у нас. Мы с Элисон задержимся». Азелиус оцелетовал и исчез в черном дыму. Самираэль развернул младшую Ричи к себе и заглянул в ее глаза, полные страха. «Они пришли за мной». Элисон дрожала и не могла собраться с мыслями. Все, чего она достигла здесь, могло рухнуть в любой момент. «Они пришли забрать меня». «Послушай меня», — терпеливо проговорил демон. Младшая Ричи смотрела куда-то сквозь него, не замечая, поэтому он взял ее лицо в свои ладони и заставил обратить взгляд на себя. Пройди в себя». Демон грубо встряхнул ее, добиваясь ответной реакции. Элисон посмотрела на него. «Мы можем отбить их атаку». «Оставь панику». «Никто тебя не заберет, Но ты должна понимать, что вместо этих придут другие. Они будут знать, где ты находишься, поэтому тебе придется обосноваться в другом месте, чтобы сбить их со следа». «Мне?» Она с тревогой смотрела на демона. «А как же вы?» «Помнишь, я рассказывал тебе про человека, обладающего тайными знаниями?» Ей пришлось покопаться в своей памяти, чтобы вытащить оттуда нужное воспоминание». С Самираэля никак не получалось наладить телепатический контакт с сущностью внутренней ее. Демон раздражал и выводила из себя то, что он не в силах дать ответы на вопросы, которые интересовали младшую Ричи. Тогда-то он и рассказал ей про человека, который сталкивался с подобными сущностями. По словам демона, этот неизвестный мог помочь разобраться в происходящих с Элисон вещах. Это все, что она помнила о том разговоре. Да, Ответила младшая Ричи. Ты и говорил, что он может помочь. Верно. Но нам до него не добраться, потому что он находится в другом мире, в заточении. Если ты поможешь ему выбраться, он отплатит тебе тем же. Это твой единственный способ узнать что-то о твари, которая сидит внутри тебя. Я не могу тебе помочь. Но как я должна помочь ему выбраться? Как вытащу его, если даже не знаю, где он? Лазерот откроет для вас Киото портал. Объяснился Самираэль. «Он не сможет перенести вас к Зартусу напрямую, но из того места, где вы окажетесь, вам будет проще до него добраться». «Я не хочу вас бросать!» Эллисон вцепилась руками в одежду на его широкой груди. «Идем вместе!» «Нет». Демон мягко высвободился из ее хватки и сжал ее руки в своих больших ладонях. «Мы не можем попасть к нему. Позже ты узнаешь причину. Мы еще встретимся, Эллисон». «Обещаю тебе, когда ты освободишь Зартоса из заточения, вы вернетесь в наш мир. Тогда-то мы и встретим вас». Вдруг она почувствовала приближение слез и отвернулась. «Снова бежать!» Дрожащим от слез голосом произнесла Элисон. «Я так устала!» Поднявшись наверх, они направились ко входу в пещеры и обнаружили собравшихся перед узким туннелем Лазерота Азелиоса и Киота, Рука Лазерота покоилась на белой сабле в ножнах, а эльфийка сжимала в руках свой новый лук, который был гораздо лучше и прочнее прежнего. Один Азелиус не вписывался в образ сильной команды, потому что даже не пытался сделать вид защитника или нападающего. Он стоял и ковырял пальцем у себя в ухе, меланхолично поглядывая на туннель. Самираиль сказал Элисон встать между Лазеротом и Киота а сам вышел вперед, чтобы лично поприветствовать незваных гостей. Вампиры не заставили себя ждать. Они показались из подземного тоннеля отряда в количестве из десяти подданных. При виде кровопийц жгучая ненависть поднялась из глубин сердца Эллисон. Будь она материальной, то уже прожгла бы дыру в вампирах. Азелиус разделял её чувства. «А мы так надеялись, что солнце пустыни вас изжарит». Разочарованно воскликнул он вместо приветствия. Вампиры не отвечали. Они методично осматривали каждого из них, пока, наконец, не увидели Эллисон. Девушка через силу смотрела на них. Собственное сердцебиение она слышала у себя в висках. Среди этих вампиров ее братьев не оказалось, что немного успокоило младшую Ричи. «Зачем вы пожаловали?» Спросил Самираэль у гостей прохладным голосом, лишённым всяких эмоций. «За юной леди!» — прорычал один из вампиров и указал бледным пальцем на Элисон. «Она должна пойти с нами». «Почему она должна пойти с вами?» — задал новый вопрос Самираэль. «Мы исполняем приказ». «Кто вам приказал забрать ее? «Я». Услышав голос одного из своих, Вампиры расступились, пропуская вперед главнокомандующего. Благодаря братьям Элисон немного разбиралась в иерархии вампирских кланов. По отличительным знакам на их одежде можно определить, кто есть кто. Вышедший вперед, командир возглавлял весь отряд и являлся одним из приближенных Хейки. Все вампиры были одеты в черные мантии в пол, и на груди у каждого сверкали бронзовые стальные. Или золотые знаки отличия. Новобранцы носили стальные символы в виде перечеркнутого круга. Опытные бойцы, перевернутый треугольник из бронзы. Золотой знак позволялось носить только командиру. Символ в виде маленькой розы. Именно по нему Эллисон и определила, что перед ней отряд из клана Хейки под названием «Черная роза». Вы сами отдали им приказ. Любопытствовался Мираэль. Мне приказал вернуть ее домой, мой господин, ответил командир. В его красных глазах отражалось завидное хладнокровие. Младшая Ричи в каком-то жутком смысле обрадовалась, что первыми ее нашли вампиры из клана Хейки, а не Райнера. Вампиры из залы Луны, старшего Ричи, славились своей жестокостью. Они во всем старались походить на своего хозяина поэтому Эллисон боялась их больше всего. Вампиры из клана Хейки научились у того вежливости и манерности, но были лишены долгой выдержки, как и сам Хейки. «Вот поэтому я и не переношу вас, пиявок», — хмыкнула Зелиус. «Вы служите своим хозяевам, словно натренированные псы. Вам они хотя бы платят, ваш хозяева? Или вы работаете за миску крови?» Лазерот улыбнулся от шутки Азелиуса. Самираэль оставался таким же серьезным. «Может, мы спросим у самой юной леди, хочет ли она возвращаться домой?» — предложил демон, не сводя глаз с вампиров. «Нет», — без колебаний ответила она, даже не раздумывая над ответом. «Вот видите». Самираэль развел руками. «Юная леди не хочет идти с вами. Вопрос закрыт?» «Нет, не закрыт. Командир раскалился. Он снял черные кожаные перчатки и поманил младшую Ричи кривым пальцем заостренным белым ногтем. «Идемте же, маленькая госпожа. Ваши братья ждут вас. Если вы вернетесь по собственной воле, вас не тронут». Вампир сделал паузу, после чего с легкой улыбкой добавил. «Слишком сильно». Элисон вздрогнула. Вампиры вокруг своего командира засмеялись. «Скажите им...» Младшая Ричи нашла в себе смелость посмотреть ему в глаза. «Я не вернусь домой. Так и передайте моим братьям. Мы тебе не подчиняемся, девчонка!» Огрызнулся кто-то из вампиров. Командир улыбнулся, и его широкая улыбка продемонстрировала окружающим две пары острых клыков. «Не нужно ссориться», — произнес он примирительно. «Мы никого здесь не тронем» если юная леди отправится с нами. В ваших же интересах прелестная госпожа пойти с нами, если вы желаете, чтобы никто из ваших знакомых не пострадал. А они пострадают, если вы откажетесь исполнять волю нашего господина. В этом случае мы будем вынуждены применить силу». Он выглядел типично для вампира. Бледная кожа с ее каменной твердостью, выразительные рубиновые глаза Болезненная худоба и клыкастая улыбка. Светловолосый. Он едва ли напоминал Элисон и ее брата. Обычно все вампиры похожи друг на друга. Хотя бы цветом глаз и оттенком кожи. И их легко спутать, если не видеть лиц. Но это лицо, младшей Ричи, запомнило на всю жизнь, потому что длинный нос предводителя отряда не красил его, а только добавлял ему уродливости. Я думаю, что мы закрыли эту тему. Самираэль по-прежнему сохранил спокойствие, несмотря на шепотки вампиров и насмешливо холодные взгляды, скользящие по нему. Девочка никуда с вами не пойдет, а останется здесь. Ваши братья бросили все силы на ваши поиски. Командир продолжал обращаться только к ней, обманчиво ласковым голосом. Он усыплял ее бдительность, как тьма, и не брал во внимание слова Самираэля убеждавшего их уходить. «Они поставили всех на уши, чтобы вернуть вас домой. Вы должны вернуться к ним, пока они сами не отыскали вас». «У вас что, проблемы со слухом?» Азелиус напряг мышцы рук и ухмыльнулся. «Убирайся вон, блондинчик, и забирай из наших пещер свою собачью свору». Напряжены были все, кроме вампиров. Эки выдрессировал их так, чтобы они ничего не боялись и младшая Ричи помнила, что его бойцы способны на все. Они не отступят даже под угрозой смерти, потому что знают, их ждет участь пострашнее смерти, если они не выполнят приказ своего господина. «Мы уйдем, с Элисон Ричи», — с прекрасной улыбкой оповестил их главнокомандующий. «И никак иначе». «Ну что ж, вы сами напросились». Самираэль одобрительно кивнул Лазероту и направился к вампирам. «Ух, повеселимся!» Безумно захохотав, да так громко, что стены пещер затряслись, Азелиус повел плечами, разминая их и бросился за Самираэлем. Младшая Ричи хотела побежать за ними и попытаться остановить это безумие, но Лазерот, схватив ее и эльфийку, переместился вместе с ними, на нижнюю площадку. Перед перемещением Эллисон успела заметить, что Киота выпустила стрелу из лука в сторону вампирского отряда. «Попала?» — с надеждой спросила младшая Ричи у нее, когда Лазерот поставил их на землю. «Сомневаюсь». Она покачала головой. «Но даже если попала, обычные стрелы им ничего не сделают. Нужны серебряные, а у нас их нет». «Будут тебе серебряные, когда мы увидимся в следующий раз», — пообещал Лазерут. Он вышел в центр площадки и из серого дыма создал сферу, ту самую, через которую когда-то говорил с ними в пустыне. Как и в тот раз, сфера вытянулась в дымный портал. Элисон прислушалась к звукам сражения наверху, но безрезультатно шум реки заглушил их. Киота, попрощавшись с демоном, Первая вошла в портал и исчезла в нем. Младшая Ричи собиралась последовать за ней, как вдруг ее остановил лазерот, схватив за руку. Стой! Он повернул ее к себе спиной и сильно хлопнул по ней ладонью. Элисон почувствовала сильное жжение, от которого у нее заслезились глаза. Чувствуешь что-нибудь? Да, жжутся! Очень хорошо. Так и должно быть! ну вперед она так и не успела что либо выяснить у демона или сказать прощальные слова прежде чем девушка задала вопрос о причинах жжения лазерут толкнул ее в портал и она растворилась в ярком сияющем свете